Дребезжащий отзвук академических подвигов еще стоял у меня в ушах, когда в сентябре 1768 года я выехал из Лейпцига в удобной наемной карете вместе со знакомыми мне и вполне благонадежными людьми. Под Аверштеттом я вспомнил о дорожной неприятности в свое время там со мной приключившейся. Но, конечно, не мог предвидеть, что много лет спустя мне будет угрожать оттуда еще большая опасность. Так же, как не мог предвидеть в Готе, стоя в большом зале с лепными украшениями, мы попросили показать нам Герцогский замок, что со временем удостоюсь здесь стольких милостей и благоволения». Но, конечно, не мог предвидеть, что много лет спустя мне будет угрожать оттуда еще большая опасность. Намек на победу Наполеона над прусскими войсками при Иене и Айрштадте 14 октября 1806 года, приведший к оккупации Веймара. По мере приближения к родному городу, я мысленно все чаще возвращался к прошлому. В каком душевном состоянии, с какими перспективами и надеждами я уезжал из дому, а теперь меня угнетало унизительное чувство, что я возвращаюсь, словно потерпевший кораблекрушение. Но так как мне, собственно, не в чем было себя винить, я довольно быстро успокоился. Тем не менее, встреча с домашними прошла не без взаимного волнения. Живость моей натуры, усиленная обостренная болезнью, явилась причиной драматической сцены. Я, надо думать, выглядел хуже, чем мог это предположить, так как давно не смотрелся в зеркало. К тому же человек легко привыкает к своему виду. Короче говоря, все пришли к молчаливому соглашению лишь постепенно узнавать от меня подробности моей жизни и прежде всего дать мне отдохнуть, физически и душевно. Сестра с первой же минуты не отходила от меня, И как прежде из ее писем, так теперь от нее самой, но уже подробнее и обстоятельнее, я узнал о семейных взаимоотношениях. После моего отъезда отец все свои дидактические причуды обратил на сестру, и при замкнутом образе жизни, ставшем возможным в мирное время, в доме, наконец-то свободном от жильцов, не только не давал ей передышки, но отрезал все пути к соприкосновению с внешним миром. Он заставлял ее изучать французский, итальянский, английский и притом еще долгие часы проводить за роялем. Не позволялось ей пренебрегать и письменными упражнениями. И я уже давно заметил, что отец вмешивался в ее переписку со мной и с помощью ее пера донимал меня своими получениями. Сестра как была, так и осталась непонятным существом странной смесью суровости и мягкости, упрямства и уступчивости. Причем эти свойства ее характера проявлялись то в совокупности, то под воздействием воли или порыва по отдельности. Теперь она с жестокостью меня устрашавшей ополчилась на отца за то, что в течение трех долгих лет он лишал ее всех невинных радостей или же отравлял их и не хотела признавать за ним ни одного из его добрых и хороших качеств. Она исполняла все, что он приказывал или предписывал, но самым неприятным на свете образом. То есть все делала добросовестно, но ровно столько, сколько ей было приказано, ни на йоту больше или меньше. Она пальцем не пошевелила из любви или хотя бы из любезности. Мать горько жаловалась мне на это в одном из наших разговоров с глазу на глаз. Но так как сестра нуждалась в любви больше, чем кто бы то ни было на земле, все ее чувства обратились теперь на меня. попечение обо мне, старание меня развлечь поглощали все ее время. Ее подругам, которыми она верховодила, сама о том не подозревая, тоже вменялась в обязанность придумывать все возможное для того, чтобы угодить мне и меня позабавить. Она изобретала множество способов развеселить меня и порой даже выказывала зачатки подлинного юмора, которого я никогда не знал за нею и который очень ее красил. Вскоре мы с нею придумали некий условный язык и могли говорить при ком угодно, нас все равно не понимали, и она дерзко пользовалась этим «воляпюком», даже в присутствии родителей. Отец мой в то время был в добром здравии, большую часть дня проводил за обучением сестры, писал о своих путешествиях, настраивал лютню дольше, чем на ней играл, и при этом по мере сил скрывал свою досаду на то, что вместо здорового деятельного сына, которому пора было, защитив диссертацию, начать уготованную для него карьеру, в его дом вернулся хворо-юноша, вдобавок страдавшей душевно еще больше, чем телесно. Своего желания ускорить мое излечение он скрыть уже не мог. В его присутствии мне пуще всего приходилось остерегаться ипохондрических настроений, ибо, заметив таковые, он впадал в гнев и раздражение. Моя мать, от природы веселая и жизнерадостная, томилась в этой атмосфере. С небольшим хозяйством она справлялась легко и быстро. Душа этой доброй женщины, внутренне всегда деятельной, стремилась отыскать для себя какое-нибудь прибежище, которое и открылось ей в религии. Тем более, что ее ближайшие подруги были образованными женщинами и подлинными богопочитательницами. Первое место среди них, несомненно, занимала Фрейлин фон Клеттенберг та самая, чьи беседы и письма послужили основой для исповеди прекрасной души, включенной в Вильгельма Мейстера. Фрейлин фон Клиттенберг Сусанна, 1723-1774 года жизни, подруга и родственница матери Гёте, ревностная пиетистка. Пиетизм – влиятельное религиозное течение, колыбелью которого был Франкфурт, где сеньор, глава духовной консистории, якоб Филипп Шпеннер, учредил общину благочестия. Он внушал своей пастве, что главное значение в религиозной жизни имеют не догмы и обряды, а воспитание в себе чувства богоугодной веры и человеколюбия. Против такого умоления догматов восстали ортодоксальные лютеранские богословы. Шпеннеру пришлось покинуть Франкфурт в 1686 году и перенести свою деятельность в Дрезден и Берлин. В 18 веке пиетизм распространился в немецких и других протестантских странах. Сусанна Клеттенберг ввела юного Гёте в круг франкфуртских пиетистов и гернгутеров, и поощряла пробудившийся в нем интерес к алхимии. Алхимиком был и брат ее деда, казненный в 1718 году по повелению польско-саксонского короля Фридриха Августа II за обманное изготовление золота. Она была хрупкого сложения, среднего роста, а ее естественные простые манеры приобретали еще большую приятность благодаря усвоенной ею светской обходительности. Ее всегда изящный костюм походил на одежду гернгутерских женщин. Радостное спокойствие духа никогда не покидало ее. Свою болезнь она рассматривала как необходимую составную часть бренного земного существования, с величайшим терпением переносила свои страдания, а в часы, когда они отпускали ее, была оживлена и разговорчива. Занятием, которому она предпочтительно, если не исключительно, предавалась, было приобретение нравственного опыта, который дается только человеку, способному наблюдать над собою. Не в меньшей степени занимали ее и религиозные предметы, каковы она метко и остроумно подразделила на естественные и сверхъестественные. Едва ли здесь надо многое добавлять для любителей подобных психологических наблюдений – тому, что уже было однажды сказано мною касательно ее души. При том особом направлении, которое избрала с юных лет женщина, рожденная и воспитанная в высшем сословии, при живости и оригинальности ее ума она не очень-то ладила с другими, избравшими сходный путь для спасения души. Госпожа Гризбах, самая выдающаяся из них, была слишком сурова, суха и ученая. Она больше знала, больше размышляла и схватывала, чем ее приятельницы, довольствовавшиеся развитием своего чувства. И была им в тягость, потому что не каждая могла или хотела тащить за собой на пути к вечному блаженству столь громоздкий аппарат. Зато большинство из них производили довольно тусклые впечатления, поскольку они держались в терминологии, похожей на терминологию позднейшего сентиментализма. Фрейлин фон Клеттенберг, шла своим путем между этими двумя крайностями и не без известного самодовольства усматривала свое подобие в графе Цинцендорфе, чьи убеждения и поступки свидетельствовали о его высоком рождении и принадлежности к высшему обществу. Граф Цинтендорф Николай Людвиг 1700-1760 годы жизни, основатель религиозной общины гернгутеров по имени своего поместья Гернгут, близкой пиетистам. Учение гернгутеров восходит к религиозному учению маравских, иначе богемских, братьев. В 1734 году Ценцендорф был избран епископом возобновленной Моравской церкви, ликвидированной в 1621 году. Гернгутеры предписывают членам своей общины суровый, почти аскетический образ жизни, но прежде всего подражание Христу и личное общение с Ним. Былые антифеодальные социально-политические тенденции моравских братьев сошли на нет ко времени возобновления их вероучения Тенцендорфом, что, впрочем, не помешало саксонскому правительству выслать его за пределы Саксонии. Во мне она нашла то, что ей было нужно. Юношу с живым умом, в свою очередь стремившуюся к неведомому благу, который, хоть и не зная за собой особых прегрешений, отнюдь не чувствовал себя счастливым и не был здоров ни душою, ни телом. Она восхищалась тем, что дала мне природа, и многим из того, что я приобрел сам. Признание за мною ряда преимуществ нисколько ее не унижало. Во-первых, ей и на ум не шло соревноваться с мужчиной. Во-вторых, она считала, что в религиозном развитии оставила меня далеко позади. Мое беспокойство и нетерпение, пытливость, мои стремления, поиски, размышления и колебания — Она толковала по-своему и без обиняков меня уверяла, что все мои беды происходят от непримиренности с Господом Богом. Я же с молодых ногтей был убежден, что пребываю со своим Богом в наилучших отношениях. Более того, на основании некоторого опыта полагал, что Он у меня в долгу, и даже воображал в своей дерзостности, что мне приходится кое-что Ему прощать. Причиной этого высокомерного заблуждения была моя бесконечно добрая воля, которой он, как мне казалось, должен был бы энергично прийти на помощь. Нетрудно себе представить, сколь часто между мною и моей подругой из-за этого завязывались споры, всегда, впрочем, кончавшиеся вполне дружелюбные, и приблизительно так же, как мои споры со стариком-ректором, восклицавшим «Ну и чудной же ты, мальчонка!» в убеждении, что мне многое можно простить. Опухоль на шее изрядно мучила меня, и поскольку врач и хирург сначала решили ее разогнать, а затем, как они выразились, дождаться ее созревания и, наконец, сочли за благо ее вскрыть, я долгое время страдал не столько от болей, сколько от неудобства, хотя под конец лечения Смазывание ляписом и другими едкими веществами досаднейшим образом отравляло мне существование. И врач, и хирург при всем несходстве характеров принадлежали к секте благочестивцев. Хирург, стройный, хорошо сложенный человек, проворный и легкий на руку, но, увы, болевший чахоткой, сносил свою беду с истинно христианским долготерпением, и не позволял недугу мешать своей медицинской практике. Врач, непонятный мне человек, с хитрецой во взгляде, велеречивый, но при этом довольно бестолковый, в своем благочестивом кругу пользовался незаурядным доверием. Будучи энергичным и внимательным, он благотворно влиял на больных, но пациенты главным образом стекались к нему от того, что он подчивал их таинственными, им самим приготовленными лекарствами, говорить о которых они не имели права, так как лечение самодельными лекарствами у нас было строжайшее воспрещено. Из некоторых порошков, видимо, способствовавших пищеварению, он особого секрета не делал, но о его чудодейственной соли, применяемой лишь в крайне опасных случаях, много говорили в самом тесном кругу верующих хотя никто ее глаза не видел и никто не испытал на себе ее действия. Дабы пробудить и укрепить веру в возможность существования чудодейственного лекарства, он рекомендовал некоторые мистические и химико-алхимические книги всем своим пациентам, маломальски склонным к такого рода чтению, а заодно давал им понять, что, проникнув в эти тайны, Каждый сумеет сам скомпоновать его, а это тем более важно, что рецепт приготовления по причинам физического и нравственного порядка не может быть никому сообщен. Для того, чтобы постигнуть это снадобье, сотворить и применить его, необходимо познать тайны природы во всех их взаимосвязях, так как сия панацея существует не обособленно, а является универсальной и даже изготовляться может в самых различных формах и видах. Моя подруга с интересом внималась им соблазнительным словесам. Исцеление плоти тесно связано с исцелением души. Так можно ли было оказать большее благодеяние ближним, проявить большее милосердие, чем изготовив средство, которое утолит великое множество страданий, и многих людей избавить от неминучей опасности. Она уже и раньше изучала Веллингов «Опус мага Каббалистикум», но так как автор этой книги тотчас гасил свет, который сам же излучал, она нуждалась в друге, способном помочь ей разобраться в этой непрерывной смене мрака и света. «Опус мага Каббалистикум» — трактат по мага Каббалистике, латинский. Велинг Георг Он, 1652-1727 годы жизни, директор горных разработок в Баден-Дурлахе. Его трактат по магии, алхимии и каббалистике, Opus Maga один из позднейших образцов так называемой немецкой пансофии, вышедшей в 1735 году, был весьма популярен в кругу пиетистов и гернгутеров. Манипулируя солью, серой и меркурием, основными химическими элементами проматерии, из сочетания которых якобы состоят все органические и неорганические тела, алхимики надеялись в какой-то степени приобщиться к божественному сотворению мира, то есть превращать неблагородные металлы в золото, создавать живые организмы и так далее. Трактат Веллинга, не учитывающий достижения науки XVII века, учения Декарта, Ньютона, Лейбница и других, был ко времени его напечатания уже вполне анахроническим явлением, дающим, однако, довольно ясное представление о мистическом, теософском и научном мышлении XVI века. Многое не требовалось, чтобы и меня вовлечь в эти поиски. Я раздобыл книгу Веллинга, родословное древо которой, как и всех подобных произведений, по прямой линии восходило к школе неоплатоников. Школа неоплатоников, то есть прежде всего Платин, третий век и его ученики, особенно Порфирий, влиятельное направление позднеантичного мышления – восходящей к философии Сократа и Платона, а также к мифам и мистическим культам древних греков и египтян. Платин и его последователи представляли себе Вселенную, космос, в виде пяти сфер или ступеней, нисходящих от духовного божественного источника первой сферы, из которого проистекло и продолжает проистекать все сущее. К первой источнику непосредственно примыкают мир идей и душа мира чем далее отстоят идеи от божественного источника от души мира тем больше они ослабевают и утратившие духовную силу соприкасаются с материей равнозначной злу и отрицанию единичная душа человек стоит перед выбором погрязнуть во зле или же в экстатическом порыве вознестись к высшему проначалу. Идеи неоплатонизма оказали большое влияние на раннее христианство и мистическое мышление Средневековья, эпохи Возрождения и немецких пансофов XVI века. Главная моя работа при ее изучении – Заключалось в том, чтобы скрупулезно отмечать те темные места, где автор отсылает читателя, к другим местам не менее темным, обещая раскрыть ему таким образом доселе скрываемое. Я отмечал на полях номера страниц, долженствующих прояснить одна другую. Но книга по-прежнему оставалась темной и достаточно непонятной. В результате мне удалось лишь в известной мере освоить ее терминологию и пользуясь таковой по собственному усмотрению, если не понимать суть дела, то хоть толковать о ней. Автор этой книги с величайшим почтением отзывается о своих предшественниках, обстоятельства, побудившие меня и мою подругу, обратиться к этим первоисточникам. Итак, мы принялись студировать Теофраста Парацельса, Базилия Валентина, не пренебрегая также Гельмантом и старкеем и другими, чтобы, вникнув в их учение и предписания, применить таковые на деле. Парацельс. Филипп Теофраст фон Гогангейм. Прозванный Аурелиус Бомбастус Парацельсис. 1493-1541 годы жизни. Врач, отец немецких Панцовов. В первых монологах Фауста отражено его учение о макрокосме, большом мире, вселенной, понимаемой как одухотворенное органическое целое, и о микрокосме, малом мире, человеке в его одухотворенной органической целостности. Человек по Парацельсу является как бы выжимкой, экстрактом из большого мира, и потому способен вступать в общение со всеми духовными силами Вселенной. Другие пансофы, упомянутые Гёте, Базилий Валентин, автор ряда сочинений, вышедших около 1600 года, который был выдан одним из его издателей за монаха XV века, обладавшего обширными алхимическими познаниями. Все это не более чем вымысел. Имя Базилия Валентина аллегорично. Оно намекает на оба блага, даруемые камнем мудрости, золото и здоровья. Базилиус царственный, Валентиниус сильный. Подобные мистификации отнесения современных сочинений в более давние времена были в духе времени. Гельмонд, 1577-1644 годы жизни, нидерландский врач и панцов. В своих работах о свойствах газов приближается к положениям и выводам научной химии. Старкей Георг умер в 1665 году, английский панцов и алхимик, пытавшийся превращать неблагородные металлы в золото. Мне больше всего пришлась по душе Аурео Катена Гомери, где природа, хоть и не настолько фантастический лад, изображена в прекрасном взаимодействии и единстве. Аурео Катена Гомери – золотая цепь Гомера, латинский. «Золотая цепь Гомера», 1723 год, анонимное сочинение, предположительно написанное австрийским врачом Антоном Иосифом Кирхвегером, умер в 1746 году, эпигоном пансовского мышления. Так мы то в одиночку, то вместе немало времени тратили на эти диковинные сочинения – И в подобных занятиях славно проводили долгие зимние вечера, когда я еще не покидал свои комнаты. К нам присоединилась и моя мать, и мы втроем тешились этими тайнами больше, чем радовались бы их раскрытию. Между тем мне было уготовано еще одно тяжкое испытание. Мое расстроенное и по временам вовсе отказывающее работать пищеварение – пришло в полную негодность. Никакие лекарства мне не помогали, и я в страхе уже ждал близкой смерти. Тут моя перепуганная мать упорными настояниями заставила смущенного врача пустить в ход свою панацею. Сначала долго отнекиваясь, он все же поздней ночью поспешил домой и возвратился с баночкой сухой кристаллической соли. Приняв ее растворенную в воде, Я явственно ощутил вкус щелочи и тут же почувствовал облегчение. С этой минуты болезнь приняла благоприятный оборот, мало-помалу приведший к выздоровлению. Трудно передать словами, до какой степени это заставило нас уверовать во врача и с каким усердием мы взялись за труды для овладения подобным сокровищем. Моя подруга, у которой не было ни родителей, ни родных, Жившая в большом, красиво расположенном доме, еще раньше обзавелась маленькой духовой печью, а также колбами и ретортами средней величины, и орудовала всем этим согласно указаниям Веллинга и многозначительным намекам врача-чудодея. Опыты производились в первую очередь над железом, в каковом будто бы таились наиболее целительные силы, если уметь их выявить. Поскольку уже... Во всех известных нам писаниях большую роль играла добыча воздушной соли, то прежде всего надо было раздобыть щелочи, которые, растворяясь в воздухе, воссоединялись бы с чудесными ингредиентами и в конечном счете должны были «персе» образовать таинственную и целительную среднюю соль. «Персе» из себя, латинский Таинственную и целительную среднюю соль, воздушная соль, средняя соль, девственная земля, алхимические термины.